Глава шестая. Безумный вождь. «А теперь, — спокойно проговорил старик, — я хотел бы встретиться с вашим вождем, а потом и с шаманом». «Как тебе будет угодно, древний! — ответил жрец, направившись уверенной походкой к выходу. Мне показалось, что он как будто помолодел, хотя седая шерсть не вернула себе изначальный цвет, однако плечи расправились, и Дрохин стал меньше щуриться. Интересно, это новые силы на него так повлияли? Или сам факт того, что древний вернулся и, так скажем, одарил своим вниманием да благодатью? На улице нас встретила улыбающаяся и издающая радостные возгласы толпа, тут же увязавшаяся следом. По ходу движения к ней присоединялись все новые и новые агроиды. Похоже, все здоровяки, находящиеся сейчас в поселении, вышли поглядеть на древнего. Поэтому, когда мы остановились возле квадратного, почти полностью разрушенного здания, расположенного на самой границе с лесом, нас окружала целая толпа счастливых, голдящих агроидов. «Тихо!» Оглушительно заревел Дрохин, оскалив клыки. «Мне стоило огромных трудов сохранить невозмутимость, хотя от неожиданности чуть не выругался». Рык жреца подействовал на других здоровяков, они замолчали и повернулись в его сторону. В глазах агроидов отчетливо читалось почтение. «Отойдите подальше!» уже спокойно проговорил Дрохин. «Курх, ты остаешься здесь!» — велел жрец агроиду 120 уровня, на поясе которого висел массивный двуручный молот. — Понял! — рявкнул Курх в ответ и махнул нескольким здоровякам, вместе с которыми сделал шагов пять вперед, отделившись от толпы. — Грок, ты прикроешь наши спины! Арк и варк вы сдержите гнев вождя! — Есть! — пророкотали братья-близнецы агроиды. Их шкуры были темнее, чем у большинства других здоровяков, а броня толще. У меня сложилось впечатление, что арк и варк просто-напросто натянули один доспех поверх другого. Кроме того, на спинах обоих братьев висело по потрепанному башенному щиту, а сами арк и варк были вооружены двуручными секирами. И щиты, и секиры, без сомнения, были созданы людьми. Уровень и даже запас здоровья арк и варк имели одинаковый. «Защитник Варг, уровень 129, 15110 из 15110». «Нургия, ты тоже идешь с нами, но держись позади», велел Дрохин, обращаясь к женщине-агроиду. «Как скажешь, жрец!» Как и сам Дрохин, она говорила громко, но вполне спокойно. «Мать племени Нургия, уровень 98, 8940 из 8940». Я с интересом смотрел на агроидку, так про себя решил называть представительниц этой расы. Она была чуть ниже других женщин-агроидов, обладала более изящной фигурой и привлекала внимание рыжеватой шерстью. А еще ее одеяние походило на весьма благопристойное платье, в то время как мешковатые мантии многих агроидок были повязаны так, что не особо скрывали вторичные, а у некоторых и первичные половые признаки. «Мать племени». Что это вообще за титул такой? «Принесите мясо!» Обернувшись, к кому-то обратилась Нургия, пока я пребывал в раздумьях. Одна из агроидок покорно кивнула и побежала обратно в поселение. Пока мы ждали ее возвращения, я вновь пробежался взглядом по здоровякам. Практически все восхищенно пялились на парившего в воздухе старика. Сам же бог тьмы направил свой капюшон на Дрохина и неподвижно замер в этой позе. Интересно, о чем эти двое говорят с помощью мыслеречи? «Мой покровитель обновляет базу знаний? Собирает информацию о новых последователях? Очень похоже на то». Через несколько минут, наконец, вернулась посланница Нургии, тащившая на загривке половину свиной туши. Остановившись, она передала полоть матери племени, та взяла ее одной рукой за голень и подошла к Дрохину. «Все готово, жрец! Можем идти!» Кивнув, Дрохин зычно проревел. «Арк! Варк! Выдвигаемся! Открывайте вход в покой вождя!» Близнецы, без лишних слов, подошли к полуразрушенной стене, как я полагаю, бывшего храма. Пригибая головы, они вошли внутрь. Следом шмыгнула Нургия, затем жрец, бог тьмы, я и Велла. Отряд Грока держался от нас на почтительном расстоянии. Часть пола первого этажа давным-давно обвалилась и слилась с подвалом под углом, уходящим вниз. По мере того, как мы продвигались вперед, каменные полы стены сменились земляными, которые подпирали деревянные балки. Полагаю, этот тоннель рыли уже агроиды. Недостатка в свете мы не испытывали, дорогу нам освещал огонь от торчащих из стен толстых веток. Древесина очень напоминала ту, из которой агроиды высекали шипы своих наплечников». Видимо, эта порода горит долго, а еще, похоже, освещение здесь постоянное, для экстренных случаев, наверное. «Вам не всегда удается удержать вождя в заперти?» Поинтересовался я, заметив в земляной стене вмятину формой, напоминающую кулак. «Чуть раньше я увидел четыре толстые борозды, как будто оставленные пальцами. Если моя догадка верна, и эти отметины действительно оставил вождь, то размером он будет покрупнее своих подданных». «Ты прав, недоволхв. Порой ярость моего мужа особенно сильна, и ему удается вырваться на волю». Не оборачиваясь, ответила Нургия. «Она не пыталась меня обидеть. Стало быть, ничего плохого в столь странное прозвище агроиды не вкладывают». «Ладно, не будем заострять на этом внимание. Гораздо важнее, что я наконец-то понял значение титула «мать племени». «Она всего лишь жена вождя». Что интересно, Грок говорил, что вождь от рождения безумен и подобен зверю. Получается, его всю жизнь держат здесь под землей, и тем не менее женой его наградили. «А у вождя есть наследник?» – не постеснялся спросить я. «Есть!» – все так же спокойно сказала Нургия. «Двое сыновей и дочь!» «И с ними все в порядке? Раз уж мне отвечают, почему бы не продолжить расспросы? Им не передалось проклятие?» «К счастью, не передалось, недоволхв!» Что ж, значит, племя, ну или, скорее всего, его жрец, сделало все, чтобы рот вождя не прервался. Интересный подход. Какое-то время мы шли молча, я размышлял. Отвечали бы мне, не давал хву, так же четко и честно, если б рядом не было бога тьмы, или послали бы лесом. Конечно же, в тот момент я не мог получить ответа на этот вопрос. А мысли мои... ГРААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА прервал оглушительный рев, от которого по полу запрыгали земляные комочки. «Вождь проснулся!» – пророкотал Варк. «Рановато он учуял нас!» – сухо заметил жрец. «Поспешим, пока он не уничтожил дверь!» Все одновременно перешли на бег, но я успевал мельком глядеть по сторонам. Чем ближе мы подходили к камере вождя, тем больше следов от его лап встречалось на стенах. «Наконец-то я увидел дверь, массивную каменную плиту, перекрывающую тоннель поперек. Плита сотрясалась от могучих ударов, однако пока еще держалась на месте». «Открывайте!» – велел близнецам жрец. Братья бросились к плите и уперлись в нее руками с левого торца. Только сейчас я заметил, что вверху и внизу есть каменные позы, в которые вставлена плита». Как они крепятся к земляным стенам, понятия не имею, однако, когда я внимательно их разглядывал, почувствовал какую-то энергию. Неужели это дело рук шамана и жреца? Их магия поддерживает темницу? Как бы то ни было, изнутри дверь не открыть, а снаружи нужны усилия обоих братьев, чтобы сдвинуть ее в сторону. Справа в стене имелось свободное пространство, куда дверь и откатывалась». Плита со скрежетом поехала в сторону. Едва появился зазор между дверью и стеной, в него тут же протиснулись огромные пальцы, покрытые темным мехом. От рева, вырвавшегося из щели, едва не заложило уши. Дверь начала откатываться быстрее. Вождь помогал братьям со своей стороны. Кошмар! Бедняги проходят через все это каждый день. Незавидная работа у Арга и Варга – Хотя, может быть, кормят вождя по-другому, бросают пищу через какое-нибудь отверстие в потолке? Арк резко отпрыгнул назад, молниеносным движением сняв со спины щит. Варк вместе с вождем открыли таки каменную дверь. Вождь агроидов Рорх Безумный, уровень 177, 23174 из 23174. Росту в нем было явно больше трех метров. Отперев дверь, вождь выпрямился, расправил плечи и развел гигантские ручищи, каждая толщиной свековую сосну, в стороны. На совершенно ногом теле Рорха, даже под густой темно-серой шерстью, отчетливо просматривались стальные мускулы. проливел он в потолок и, резко опустив голову, сорвался с места. Близнецы были готовы к этому маневру и врезались в вождя щитами с двух сторон. «Рор, вождь мой!» – во весь голос заревела Нургия. «Я принесла тебе ужин!» Агроидка с размаху метнула свиную полоть в морду супругу. Рявкнув, он поймал мясо левой рукой. Хоть и было видно, что агроиды действуют по заранее отработанной привычной схеме, отчего-то я сомневался, что еда сможет отвлечь безумного хищника. «Как в воду глядел!» Рорх с размаху ударил своим ужином Арга по голове, взревел еще громче и отшвырнул в сторону Варга. Краем глаза я заметил изумление, застывшее на лице матери племени. Он почувствовал древнего! выкрикнул Дрохин, когда вождь рванул на старика. Жрец попытался остановить Рорха, но проиграл в физической мощи, а скостовать какое-нибудь заклинание попросту не успел. <связь> сдавленно прохрипел Дрохин, стекая по стенке. Велла бросилась на защиту своего хозяина. Но что она могла против безумного здоровяка, почти втрое превосходящего ее по уровню? Все происходило настолько быстро, что сначала я не успел ничего предпринять. Когда же отшвырнули мою собаку, я уже материализовал трешулу в правой руке и сделал шаг вперед, готовый встретить вождя агроидов тремя острыми лезвиями. В тот же момент я направил на него левую руку, почти начав костовать спокойствие тьмы. Остановись! спокойно произнес старик, вскинув перед собой правый рукав. Сумрак, стоявший в тоннеле, начал густеть вокруг нас, обернувшись самой настоящей концентрированной тьмой. Она вытянулась в подобие Лиан и моментально оплела руки и ноги рорха, притянув его к земле. Рорх! Яростно ревел безумный вождь, стоя на четвереньках и тщетно пытаясь разорвать путы. Успокойся, мой друг! Тихо произнес бог тьмы, поведя рукавом. Черная дымка накрыла ревущего агроида и впиталась в его тело. «Гррррр!» Продолжал реветь зверь, правда, голос его звучал уже немного тише. «Какой упертый!» С сожалением произнес старик, вновь выпуская черный дым. «Не вмешивайтесь!» Рыкнул жрец. Опираясь на стену, он с трудом поднялся на ноги. Свои слова Дрохин адресовал Нургие и близнецам. «Похоже, те думали помешать древнему, переживают за вождя». «Моему покровителю потребовалось десять раз повторить свою версию спокойствия тьмы, прежде чем Рорх обмяк и безмятежно уснул на полу». «Ты смог помочь ему, древний?» Жрец доковылял до старика и с надеждой озвучил терзавший всех присутствующих вопрос. «Нет», — грустно произнес бог тьмы, плавным пасом отправив черный дым в Веллу. «Ему не помочь!» «Не помочь?» Подалась вперед Нургия. «Ты не можешь помочь моему вождю?» Она заглянула в капюшон Балахона, но увидела в нем лишь тьму. Однако не сдалась. «Ты, древний, то о ком нам столько рассказывал жрец! Тот, чьего возвращения ждут хранители и шаман!» «Ты утверждаешь, что не в силах помочь тому, кто проклят из-за твоей слабости и слабости тебе подобных?» «Эй, Нургия, подбирай слова!» — одернул ее Дрохин. «Нет, жрец! Гр! А продемонстрировала ряд ровных заостренных зубов. «Я выскажу все! Я честно не понимаю, откуда столько радости из-за прибытия этих вод!» Она небрежно махнула рукой на меня и старика. «Разве не люди предали древних? А теперь вот он ходит рядом с древним, как ни в чем не бывало. Разве не возвращение древних мы ждали все это время? А теперь, когда древний рядом с нами, он ничего не может сделать для нашего вождя?» «Так зачем нам все это? Зачем мои предки охраняют источник энергии? Зачем мы живем рядом с безумным богом, когда давно могли бы найти себе место получше?» Откровенность и напористость Нургии меня удивили. Женщина действительно возлагала на старика большие надежды, верила, что тот поможет ее мужу. О нашем появлении она узнала не больше часа назад. «Так что же тогда?» Недовольство древними в принципе, неприязнь к людям, желание большего, чем полудикая жизнь среди руин, очень может быть. Не только человеку, но и любому другому разумному свойственно винить в собственных проблемах кого-то другого, или я чего-то не понимаю. И что еще за безумный бог, которого упомянула Агройдка?